Глава восьмая. н а Кофе здесь вкусный, густой, с плотной молочной пенкой, и удовольствие от него портит только Эш-Гриз своим рассказом. Чем дальше, тем сильнее мне не нравится то, что нам предстоит. То есть я правильно понимаю, вы планируете купить артефакт, п р и в е з е н н ы й из запретных земель, что уже карается законом? «Даяна», — мягко произносит Юриус, посмотрев на меня, как на неразумное дитя, впервые столкнувшееся с реальным миром. «Ты же понимаешь, что для простых и легальных сделок твоя помощь не нужна?» «Честно сказать, не очень. Признаюсь я раздраженно. Если у меня есть выбор, а до недавнего времени он у меня был всегда», Предпочитаю не связываться ни с чем незаконным. Так проще, безопаснее и, в конце концов, выгоднее. Избавляет от целого ряда проблем. Ну, как ты правильно заметила, сейчас выбора у тебя нет. Юриус пожимает плечами и бросает очередной снисходительный взгляд, выводящий из себя. Рано или поздно я найду способ отомстить этому человеку. поэтому слушай внимательно п р о д о л ж а е т он то ли не д о г а д ы в а я с ь о моих намерениях, то ли просто не и н т е р е с у я с ь ими это не просто случайно вывезены из запретных земель артефакт, которых много на ч ё р н о м рынке это уникальная вещь сахрон вы совсем сошли с ума громко шеплю я наплевав на то, что нас могут услышать. Хотя о таком нельзя говорить вслух. О таком даже думать опасно. Вы на полном серьёзе хотите купить сахрон? Да, хочу. И у меня на то несколько причин. Во-первых, сахроны встречаются крайне редко. И это уже весомый аргумент «за». Во-вторых, лучше я... коллекционер, чем какой-то идейный маг, который решит использовать всю магию Сахрона для своих неблагородных целей. «Ну, про ваши цели мне тоже ничего не известно», — говорю я. «А касаемо уникальности, конечно, Сахроны редки, е потому что при попытке заполучить демона охотник, как правило, погибает». А если вдруг охота заканчивается удачей, то неизвестно, сколько продержится Сахрон. Демон может вырваться из заточения в любой момент. Никакие магические предметы не способны удерживать их вечно. Именно поэтому мне нужен маг на тот случай, если что-то пойдет не так. Поверьте, что-то непременно пойдет не так. Вопрос только «что» и «когда». Это же демоническая сущность, заключенная... Кстати, во что заключенная? Медальон из зачарованного Мельхиора. На нем стоит мощная защита. Со слов продавца. Да, со слов продавца. Но у меня нет причин не доверять ему в этом вопросе. Если Сахрон окажется с браком... он тоже не выйдет из этой ситуации без потерь. Сомневаюсь, что это облегчит моё посмертное существование. Недовольно замечаю я. д а я н а не забивай себе голову ненужной информацией. Твоя задача — просто меня подстраховать. Вы же понимаете, что если во время передачи Сахрона демон его разрушит, Я не смогу ничем помочь ни вам, ни себе. Никто не поможет. Демон просто разнесет ледяной дворец. Будут жертвы. До этого не дойдет. Моя задача — купить новую вещь для своей коллекции. Задача продавца — продать и получить деньги. Все. Именно поэтому передача будет в ледяном дворце среди скопления народа. Это лишний раз доказывает прозрачность намерений. Ни я, ни продавец не заинтересованы в том, чтобы кто-то пострадал. Это я поняла. Но если все так просто, то я вам зачем? Мне нужно знать, что мне не приготовили ловушку. Например, не попытаются продать сахрон без демона. Все же доверяй, но проверяй. Ты ведь почувствуешь, есть он там... Или нет? Я ежусь. Конечно, почувствую. Возможно, сразу, как только окажусь в ледяном дворце. Также я боюсь, что продавец попытается забрать и деньги, и Сахрон. Твоя задача — не допустить этого. Согласись, не сильно отличается от твоих привычных обязанностей. Мне так не кажется. И я очень надеюсь, что после этого дела... Наши с вами пути больше никогда не пересекутся. А вдруг тебе понравится со мной работать? Не зарекайся? Очень сомневаюсь. Скептически отзываюсь я, а э ш г р и з кладет передо мной на стол увесистый кошель с деньгами. Что это? Подозрительно уточняю я и не спешу брать. Один из аргументов в пользу работы со мной — На вечер тебе нужно платье. Что вас заставило думать, будто у меня его нет? Не сомневаюсь, что есть, но скажи мне, неужели еще одно будет лишним? Конечно, нет. Прекрасно. Уверен, мы сработаемся. Сказав это, Эшгрис поднимается и направляется к выходу, а я остаюсь сидеть изучать недопитый кофе в чашке. Идея прогуляться по городу перед сложным вечером почти кажется мне привлекательной. Если бы не страх встретить кого-нибудь из прошлой жизни, пожалуй, я была бы в восторге. А так? Мне не нравится эшгриз, мне не нравится шантаж, мне не нравится незаконная сделка, в которой я должна участвовать. И даже новое платье от лучших модельеров — не может примирить меня с этим. Поэтому в свои апартаменты я возвращаюсь на взводе. А ещё там Эль, которого надо будет взять с собой и проследить, чтобы он нашёл себе еду. Без традиционного вампирского флёра это сделать сложнее. Впрочем, Эль очарователен и без магии. Уверена, он непременно решит эту проблему. Мне нужно просто вынести его в с у м к е из гостевого дома. Когда захожу в апартаменты, то понимаю, я зря беспокоилась о том, что Эль будет голодать. Как истинный вампир, он отличается целеустремленностью, хитростью и смекалкой, особенно в тех вопросах, которые касаются еды. Мой напарник сидит в кресле у окна, А на его руках замерла стройная девчонка-горничная в форменном платье с белым воротничком, сейчас окрашенным кровью. Впрочем, ни горничную, ни Эля этот факт не смущает. Они увлечены друг другом. Девушка запрокидывает голову и прикрывает глаза, а Эль с наслаждением питается, прижимаясь губами к ее шее. «Фуш ты!» – ругаюсь я. «Вы бы хоть табличку не беспокоить повесили!» «Ой!» – девушка спрыгивает с коленей вампира, прикрывая две небольшие ранки нашей рукой. «Простите, я не знала!» Она так смущена, что мне даже становится не по себе. Зато Эль, кажется, до сих пор продолжает получать удовольствие. Его склонность к эксгибиционизму – Меня иногда изрядно напрягает. Например, сейчас. На э л и одни штаны, ремень, на которых он успел расстегнуть. По подбородку стекает тонкая струйка крови, а в глазах застыло пьяно-шальное выражение. Чистое обещание секса, которое я чувствую кожей. Впрочем, его жертва тоже. И в отличие от меня, она явно... «Не против. Может, присоединишься к нам, Дайана?» Хрипло предлагает Эль. «Я терпеть не могу, когда он так тянет гласные в моем имени. Терпеть не могу, когда так смотрит. В эти моменты я чувствую себя слишком женственной и ненавижу за это и себя, и его. И я знаю...» что, с моей стороны, это исключительно физиологическая реакция на привлекательность Эля и его природную харизму. Но понять, что в голове у него, сложно, и это бесит. Только в твоих мечтах. Огрызаюсь я. Впрочем, он другого и не ждет. Улыбается хищно и с линцой в голосе уточняет. Тогда, может быть, у тебя есть дела, и ты оставишь нас ненадолго вдвоем? Обнаглел? Ты же знаешь. Он снова смотрит на меня пьяно-шальным взглядом. Я не против, если ты останешься и будешь смотреть. И, думаю, Глен тоже согласна. Так ведь? Я... я... Неуверенно отзывается девушка, но так как не сбегает, я понимаю, неизвестная мне г л е н уже готова ради Эля на все. И это он сейчас очаровал ее без магии. «Ну что, Даяна?» Мне чудится в его голосе надежда. «Вообще, я всегда думала, что Эль просто забавляется, играет со мной, как со всеми остальными». Я для него очередной вызов, вершина, которую он вряд ли покорит, но не оставляет мечты об этом. Но иногда, иногда, мне кажется, его флирт скрывает нечто большее, что-то совершенно ненужное мне. «Мне к вечеру нужно купить новое платье», — сообщаю я, меняя тему. «Тебе вообще-то тоже». Мне тоже нужно платье, если желаешь. Но, думаю, костюм будет уместнее. Ты не против, если я озабочусь этим позже? М? Дай она. Снова этот голос, пробирающий до мурашек. Эль поднимается и дёргает на себя послушно ожидающую девушку, а я закатываю глаза и выхожу. Иногда мне кажется странным... что вот уже два года я держу оборону. А потом просто вспоминаю, почему это делаю. Эль реально злит. Даже не понимаю, почему. Я прекрасно его знаю, и эту тёмную сторону тоже. К ней не может привыкнуть, пожалуй, только Ребекка. Впрочем, там причина другая. Подруга в него давно и безнадёжно влюблена». И надо отдать должное Элю, он никогда не пользовался этим. Более того, делает вид, будто не замечает откровенно голодных взглядов. Мне неловко за ее чувства, особенно на фоне его вечного флирта со мной. Но нам удается избегать разговоров на эту тему, мы сосуществуем, стараясь игнорировать собственных тараканов. Ребака страдает молча, Эль не оставляет попыток затащить меня в постель, а я делаю вид, будто не замечаю влюбленных глаз одной и поползновений другого. К счастью, работе это не мешает, а со всем остальным мы справляемся, по крайней мере, пока. С этими мыслями я выхожу наружу. Короткую белоснежную шубку накидываю уже в холле и двигаюсь по сверкающей улице в сторону Алмазного проспекта, на котором располагаются дорогие бутики с шикарной одеждой. Мне нравится ощущать себя частью этого города. Нравится, как стучат каблуки по ледяной, но совершенно не скользкой мостовой. Мне нравится подсветка, сверкающая разноцветными огнями, блики, от которой пляшут на покрытых глазурью ветках деревьев. Неживая, великолепная красота, от которой захватывает дух. Сейчас я чувствую себя здесь как хозяйка, а не как сирота-студентка, попавшая в царство роскоши. Сейчас меня интересует дом моды «Кристалл», место моих подростковых грез. Когда-то я замирала перед освещенными голубым светом витринами и мечтала, что однажды, когда-нибудь, надену их платье. В тех наивных мечтах платье мне дарил магистр. Сейчас я выросла и могу позволить его себе сама. И это заставляет испытывать смешанные чувства, с и л ь н е й ш а е из которых — гордость. Я не останавливаюсь у дверей, и решительно захожу внутрь, в торговый зал, напоминающий ледяную пещеру. Здесь продаются дорогие вечерние наряды и исключительно оттенков синего цвета. От нежно-голубого до насыщенного фиолетового и истинно-черного. «Леди желает платье?» Передо мной возникает вежливая девушка-консультант в белоснежном костюме. «Желает». Соглашаюсь я и позволяю проводить себя в примерочную, а когда мне приносят первую партию платьев для примерки, из холла слышу, как консультант приветствует нового покупателя. «Леди Эш-Оушел, давненько г о у нас не были. Рады вас видеть!» «О, Флора! Я соскучилась по нормальной одежде и ледяным красотам северной столицы. Надеюсь...» «У вас есть что предложить?» «Демоны!» Шиплю сквозь зубы. Голос Дафны я не могу спутать ни с каким другим. Только она так непривычно по-южному растягивает гласные, словно специально выделяя их интонацией. Дафна — одна из тех, кого я панически боялась встретить. «Девять лет назад». «Смотрите, какой замок!» — восклицает Кевин и спрыгивает с подножки кареты, остановившейся на площадке перед замком на вершине горы. Подъем сюда занял большую часть дня. Даже снежные ирбисы, которые впряжены в повозку, устали. Хотя выращенные в специальном питомнике, магически модифицированные, они в три раза крупнее своих собратьев, живущих в дикой природе. «Однажды я стану хозяйкой в таком замке!» Без тени сомнения в голосе отзывается Дафна и окидывает собственническим взглядом крепостную стену с коваными воротами и остроконечные шпили башен, виднеющиеся за ней. Ветер треплет длинные светлые волосы девушки, а она гордо смотрит вдаль и словно не замечает холода. Дафна умеет быть красивой всегда — даже после суток пути, и даже если вокруг бушует метель. Когда закончится твоя служба у магистра, тебе будет почти двадцать восемь. Вряд ли тебя возьмет замуж хозяин такого замка. Злобно отзываюсь я, кутаясь в неоновую, но очень теплую шубу. Учеников магической школы не балуют, но мы имеем все необходимое для комфортной жизни — А тем четверым, кто сегодня приехал продолжать обучение в замок темного магистра, выдают неплохие подъемные. Белоснежная шуба Дафны куплена именно на эти деньги. Я же свои берегу. Хотя новую шубу тоже хочу. Просто кроме нее у меня есть еще очень и очень много желаний. Гораздо больше, чем я могу себе позволить». Мои слова Дафну не расстраивают. «Даяна, я красивая и умная. Такие, если хотят удачно выйти замуж, обязательно выходят». «Не могу поспорить». Я хмыкаю, признавая правоту подруги. «Я тоже умная и красивая, только вот замуж не хочу. Это основное различие между мной и Дафной. В остальном же мы очень похожи, и всегда добиваемся своего. Платье я все же покупаю. Правда, это самая экстремальная и долгая примерка в моей жизни. В момент, когда Дафна появляется в торговом зале, я понимаю, что не смогу выбраться из примерочной, пока бывшая однокурсница не свалит. А примерять платье Дафна может бесконечно долго. При этом ее звонкий голос разлетается по всему торговому залу и примерочным. Я за эти увлекательные полчаса узнаю очень много. е Некоторые вещи настораживают, некоторые удивляют. Я словно заново знакомлюсь со своей старинной подругой. Дафна замужем, и, судя по тому, как она говорит о герцоге Эш-Ошеле, их браку несколько лет. Это очень странно, «А как же обязательная работа на магистра? Неужели можно совмещать счастливый брак и отработку долга? Наверное, можно, если брак устроил сам Блэк Флай. В любом случае сталкиваться с Дафной очень опасно. А она, похоже, собирается на тот же прием, что и я. Это проблема. Причем серьезная». Егор снова отбыл по важному заданию Его Величества. Болтает она в соседней кабинке. Потому как она общается с девушкой-консультантом, можно понять. Дафна здесь частый гость. «А мне, как всегда, нужно отдуваться за всю семью. Ты просто не представляешь, насколько меня утомили все эти светские мероприятия. Я постоянно посещаю их одна». и бесконечно выслушиваю комплименты и неприличные предложения. При живом муже это очень опасно. Дафна смеется, ее голос звонким колокольчиком разносится по залу. Она не изменилась. Словно и не прошло столько лет. Интересно, и внешне тоже? Я думаю, так и есть. Вот только ваши платья и могут скрасить мне до невозможности, унылый вечер. «Как же я хочу пропустить эту скуку!» — восклицает она. Вот и сиди дома. Мрачно бормочу себе под нос, пытаясь вылезти из очередного платья. Наверное, двадцатого по счету. «Может быть, вы хотите выйти в зал?» С вежливой, но уже слегка нервной улыбкой интересуется у меня девушка-консультант. Там прекрасные большие зеркала, которые позволят оценить наряды лучше. Маленькое зеркало примерочной не даёт такого результата. «Нет, не хочу!» Раздражённо отзываюсь я, понимая, что, пожалуй, ещё чуть-чуть, и буду готова выйти не только в зал, но и в окно. «Тогда я принесу вам ещё одну модель». В голосе консультантки звучат смирение и тоска. В моём подозреваю тоже, но я всё равно упрямо отвечаю «несите», хотя на самом деле платье я себе выбрала почти сразу. Я обычно знаю, чего хочу, и одежда не исключение. Я не хочу больше ничего мерить, но и выйти из примерочной, пока не уйдёт Дафна, не могу. Приходится делать вид, будто сомневаюсь, и мне всё не очень нравится». а герцогиня никуда не спешит и с удовольствием устраивает дефиле по торговому залу, меняя один наряд за другим. В итоге я торчу в бутике непростительно долго и возвращаюсь в номер злая и на взводе. — Ты куда пропала? — спрашивает Эль, который валяется на кровати и с интересом разглядывает лепнину на потолке. — Я же говорила, что ненавижу сноург. Раздражённо бросаю я и кидаю на пол пакет с покупками. Мне показалось, ты любишь это место и отчасти даже рада сюда вернуться. Тебе показалось, поверь. Как скажешь. Вампир знает, со мной лучше не спорить. Поэтому просто пожимает плечами, демонстрируя полное согласие. И да, на вечер у меня будет для тебя задание. Очень важная, Эль. И какое же? Он рывком поднимается с кровати и покошачьи грациозно приближается ко мне. Замирает рядом, изучая мое лицо. И я невольно отступаю, чтобы не поддаться гипнозу нечеловеческих глаз. Мне ни в коем случае нельзя встречаться с одним человеком. Говорю я и отворачиваюсь. Отхожу вглубь комнаты, присаживаюсь в глубокое кресло и наливаю себе в бокал вино из открытой бутылки, которая стоит на столе. — Ты нервничаешь, — констатирует факт l Что это за человек? — Дафна Эш Оушел. Мы вместе учились. — Одна из учениц Блэкфлая? — Да. Мы чуть не столкнулись в примерочной магазине, где я покупала платье. Вот скажи, неужели в Сноурге нет других магазинов? Но ты же выбрала какой-то конкретный, — усмехается вампир. Судя по всему, очень удачно. Да, я вздыхаю. Когда-то мы вместе с Дафной мечтали о том, что однажды сможем позволить себе покупать платье, в доме моды «Кристалл». Но я никогда не думала, что наши мечты осуществятся так причудливо. Вы были близки? Эль, мы вместе дошли до финала обучения. Не знаю, стали бы мы подругами вне школы. Вероятнее всего, нет. Но совместное обучение сблизило нас, и мы хорошо друг друга изучили. Если Дафна увидит меня... то сдаст Блэкфлайу. Твоя задача — не допустить этого. И как я должен это сделать? Как хочешь, но учти, она сильная ведьма, и она опасна. И сейчас носит титул герцогини. Это не наемники из подворотни. Ты не можешь ей навредить и остаться безнаказанным. Хоть красивая... Обреченно интересуется он. «Очень, признаюсь я, и, если честно, думаю, у тебя есть шансы. Ты стопроцентно ее типаж. Она замужем за герцогом Эш Оушел, но я удивлюсь, если это счастливый брак по любви. И почему же? Понимаешь, я думаю, пытаюсь сформулировать свою мысль». Дафна с юных лет видела себя обеспеченной дамой при богатом муже. Она не мечтала о любви. Сейчас еще не вышел ее срок службы у магистра, но Дафна уже замужем за герцогом. «Думаешь, брак по расчету?» «Я не видела ее семь лет, но такой расклад мне кажется вероятным». «Почему ты считаешь, что я ее заинтересую?» «Может, она счастлива?» и не смотрит на других мужчин. «Эль, я ничего не считаю. Я просто говорю, что твое задание на вечер — не допустить мою встречу с Дафной. Как ты достигнешь нужного результата, не столь важно. Можешь затащить ее в постель или укусить, но в этом случае я не гарантирую твою безопасность. У Дафны ангельская внешность, но демонический характер». Можешь просто заболтать. Это тоже у тебя получается неплохо. А сейчас мне бы хотелось, чтобы ты, наконец, добыл себе приличный костюм на вечер. А я начну собираться. Через час ко мне приедут делать прическу. Всё так серьёзно? Более чем. Это же приём в ледяном дворце. Я не могу себе позволить выглядеть плохо. «Смотри, не попадись, Ди». Серьезно, — предупреждает Эль, — он всегда за меня волнуется. Отвлеки Дафну. От остальных меня защитит маска. К счастью, на приемах многие их используют. Такая мода мне на руку. Если тебя не поджидает Блэкфлай, — говорит Эль, — если я буду защищать тебя от Дафны, кто защитит от него? Его нет в городе. А если и есть, я морщусь. Знаешь, Блэкфлая все же проще обмануть, чем ту, кто последние два года делила со мной одну комнату. Это большая проблема, которую ты для меня решишь. Надеюсь».